Глава 13. Происшествие. Автомобиль летел по туманным улицам Велибурга, и рев мотора вторил недовольному мяуканью кота, которого я держал в руках. А рядом со мной, на заднем сидении, картинно тяжело вздыхала до сих пор дующаяся на меня Вероника. Она порой бросала в мою сторону сердитые взгляды, а Люпен... Словно ему было мало царящих в салоне звуков, еще и мерно постукивал на им тросточки по крышке бардачкам. Один лишь Марк молчал. Ну и я. Правда, вскоре я нарушил молчание. Ваша милость, вы припомнили того, кто смог бы влезть в голову этой животине, которая обошлась нам аж в 30 крон? Да, разумеется. Среди моих знакомых Имеется человек с такими талантами, кивнул учитель, но, повторюсь, это будет стоить больших денег. Тридцатью кронами тут не отделаешься. Почти как тридцать серебряников, усмехнулся я, глядя на перепуганного кота. Продали тебе. Видать, у каждой любви есть своя цена. Истинная любовь бесценна, фыркнула магичка, дабы просто вступить в перепалку. Но я на ее провокацию не поддался, лишь бросил на девушку укоризненный взгляд, а потом молча запустил руку в карман и вытащил оттуда внушительную пачку денег, перетянутую резинкой. Глаза Вероники при виде купюр удивленно расширились, а я усмехнулся и швырнул деньги на колени Люпена. Тот... Вздрогнул от неожиданности, шокированно уставился на пачку, а затем резко повернул ко мне голову и тревожно протараторил. «Виктор, немедленно отвечай! Откуда эти деньги? Ты кого-то убил, ограбил. Признавайся, я тебя не этому учил». «Успокойтесь, Ваша милость! Деньги мне достались честным путем», – спокойно произнес я, – и вкратце поведал о том, что это благодарность маркиза Мецу. По итогам моего рассказа Вероника нахохлилась и ядовито пробурчала. «Будь у меня такой же богатый папочка, то и я была бы столь же щедра». «Вероника, зависть – плохое чувство», – попенял ей барон и отправил деньги во внутренний карман сюртука. «Вик!» «Этих средств должно хватить на оплату услуг ментального мага и перенос через городской портал. Мне предстоит путешествие в Элладу. Там живет отличный менталист. Поездом было бы дешевле, заметил я, скривившись. Гораздо дешевле. Но и дольше. Гораздо дольше», – передразнила меня Вероника и вкратчиво продолжила. «Словно уличила меня в непотребном поступке». «А у нас нет времени, Эдуард же, в опасности, и ты. Именно ты, Виктор, отдал свои кровные деньги, дабы у него появился шанс на спасение». «Когда ты так говоришь, голубушка, кажется, будто Виктор совершил что-то ужасное», — удивленно заметил Люпен, пригладив немного растрепавшиеся волосы. «Господа и дамы, давайте закроем эту тему». Меня теперь и так по ночам будут мучить кошмары, в которых я снова и снова отдаю свои деньги, чтобы спасти Эдуарда. Бр! буквально выхоркнул я окончание предложения и передернул плечами. Магичка победно улыбнулась. Барон же тактично перевел разговор в другое русло. Виктор, я тебе обещаю, что как только у меня появится время, то мы обязательно наведаемся в тот квартал, где проживают благородные люди преклонного возраста. Мы узнаем, жила ли там твоя мать, а если жила, то попробуем выяснить о ней и ее прошлом. Сейчас же у нас, как ты сам понимаешь, каждую минуту на счету. Я кивнул, принимая к сведению слова учителя, и тут же заметил нешуточное любопытство, загоревшееся в его глазах, которые отражали в зеркале заднего вида. Похоже, барону хочется разузнать, что же таит мое прошлое. Черт побери! Да я и сам теперь жаждал узнать, что натворил прежний хозяин моего тела и как он оказался так тесно связан с перевертышем. Да и что это за артефакт такой, рука? На что он способен? Одно я знаю точно. Рука – это не просто какая-то херня на постном масле, раз перевертыш столько лет за ней охотятся. Между тем автомобиль подъехал к особняку Люпена, и мы все, кроме Марка, выгрузились из него. Я тотчас передал кота барону и с милой улыбкой попросил Веронику открыть для меня портал. Девушка несколько секунд строила гримасы, будто я заставлял ее лопатой кидать навоз, а потом она преувеличенно тяжело вздохнула и сотворила таки портал. Я вежливо поблагодарил ее и прошел через подрагивающее голубое зеркало. Очутившись на острове, я глубоко и с наслаждением вдохнул чистый соленый воздух. Господи, хорошо-то тут как! Протянул я, глядя в голубое небо, не затянутое смогом. Меня еще пару минут разбирало ликование человека, выбравшегося из вонючей Клаки на свет божий. И лишь потом я отправился к опушке, решив немного другим путем покинуть лес. Вот только я не учел того, что там над тропками будут свисать ветки деревьев. Они будто хотели выколоть мои бесстыжие глаза. Пришлось идти постоянно, кивая головой и орудой руками. Но я все-таки выбрался из леса и потопал к башне. Время уже подбиралось к полудню, да и погодка выдалась отменной, так что студенты во множестве шастали по территории академии. Отовсюду слышались звонкие молодые голоса и веселый смех. А вот меня постепенно охватывало напряжение. Что еще ждет меня сегодня? А оказалось, что ничего особенного. Единственным нередовым событием за остаток этого воскресенья стало то, что после обеда декан факультета начал разыскивать Пашку. Видать, ему донесли, что его видели с чемоданом. Но, конечно же, декан стал разыскивать его не своими руками, а повсюду разослал старшекурсников. Однако поиски не увенчались успехом. И уже к вечеру все общежитие облетело новость, Коя начала обрастать фантастическими подробностями. Сперва из уст в уста кочевал правдивый вариант, в котором Пашка с чемоданом вышел из башни, но до парома так и не добрался. А вот потом история стала шириться. Оказывается, глаза-то у Пашки были стеклянными, словно им кто-то управлял, да и шел он будто зомби. И вроде бы за башней он перекувыркнулся в зверя, а затем отрастил крылья точно у летучей мыши. Даже Ваську не миновало общее творческое возбуждение. На ужине он восседал рядом со мной, ерзал на стуле, мялся, а потом прошептал. «Вик, а что если с Пашкой что-то сделала та болезнь, о которой он упоминал утром, помнишь?» «Ага», — хмуро выдал я, внимательно оглядывая столовую. «Мне удалось отыскать взглядом мрачного Громова, Шарля, бледную Метсу, а вот Грета отсутствовала. Она до сих пор торчит в своей комнате. А у тебя еще живот скрутило так, что ты даже на завтрак не смог прийти», — напомнил Крепыш. «Мыслиться мне, что это могут быть звенья одной цепи». Пашка покинул Академию из-за болезни, не иначе. У него больше не было никаких причин. «Может это тебе сходить в лазарет? Вдруг ты все-таки от него заразился?» «В лазарет? Зачем?» – отвлеченно проговорил я, думая о том, как бы помочь фон Браун выйти из депрессии. «Ты меня не слушаешь, что ли?» – недовольно запыхтел парень. «Слушаю, слушаю. И ты знаешь что?» Мне вдруг захотелось пойти в свою комнату и начать собирать вещи, да и по дому что-то я соскучился. Васька так вытаращил глаза, что они чуть не упали в тарелку с остатками ячменной каши. А потом он все-таки сообразил, что я изволю юморить. «Тьфу! Опять твои шуточки! Не до них сейчас! У нас друга смыло за борт, а ты все остришь!» – пробурчал он, нахмурив. Брови. Никуда его не смыло. Он просто покинул Академию. Может, дома у него чего случилось? Не верь во все эти сказки. Чуть повысил я голос, устав слушать бредник. А как он покинул остров? Резко швырнул в меня вопрос Крепыш, словно на него не существовало логического ответа. А вот тебе на навскидку сразу три варианта. Первый. Он мог тайком пробраться на паром, потому его и не заметили. Второй. Пашка мог свалить через портал. Вдруг у него есть знакомые маги пространства. И вот тебе третий вариант. Он сплел веревку из шерсти на спине, поймал двух черепах, связал их и на них вплавь добрался до Виллибурга. Я победно допил остывший чай, встал из-за стола и покинул столовую. Поднялся на восьмой этаж, подошел к своей комнате и воровато огляделся. Вроде никого нет. Тогда я присел перед замочной скважиной и увидел, что прилипший к ней волос был на месте. Отлично! Значит, ни один злодей не пытался тайком пробраться в мое логово. Я облегченно вздохнул, отпер дверь и вошел внутрь. Меня встретил требовательный писк Эдуарда. Пришлось насыпать ему еды. И налить свежей водички. «Завтра тебе предстоит продемонстрировать все то, чему ты научился благодаря мне», произнес я, глядя на голохвостого крыса, который жадно уплетал угощение. «Понесу тебя на практику, и там тебя, в числе прочих животин, будет оценивать профессор Блинов. А воз ему понравятся твои умения». Я бросил на Эдуарда еще один оценивающий взгляд, а затем взял учебник и завалился на кровать. И вскоре, во время чтения, ко мне пришел сон, хотя я его не звал. Мне удалось без проблем продрыхнуть до самого утра, а проснулся я от настойчивого трезвона будильника. Пора собираться на учебу. Я широко зевнул, едва не вывернув пасть, а потом быстренько совершил все утренние процедуры, Сходил с Васькой на завтрак, после чего взял клетку с Эдуардом и отправился на практику. Она должна была проходить в просторной аудитории на пятом этаже. Мы с Васькой вошли в аудиторию одними из последних, и сразу же в наши уши проник гвалт, состоящий из людских голосов, кваканье, стрекотания, попискивания, щебетания и скрежета зубами. Последний едва слышно издавал барон Громов. Ну, мне так хотелось думать. Однако внешне он сохранял ледяное спокойствие и даже не смотрел в сторону Меццо. А та, сделанным равнодушием, кормила своего крохотного кролика. Она просовывала между прутьев клетки стебельки изумрудной травы, а животина с аппетитом хомячила ее. Но вот в аудиторию вошел грузный седовласый препод с пышными бакенбардами. «Уселся за преподавательский стол и доброжелательно проговорил глубоким басом. «Доброе утро, господа студенты!» «Доброе утро, господин Блинов!» – поздоровались мы в ответ. «Так, что тут у нас?» – задался вопросом препод, склонившись над раскрытым журналом. «Сегодня с утра был понедельник, а значит, са, табель группы обновлен, и надо бы с ним свериться. Да!» Измерения есть. Студентам, чьи фамилии я назову, придется пересесть. Итак, начну с Полянского. Вы всю эту неделю будете занимать вон ту парту. Профессор Блинов стрельнул взглядом в сторону парты, которая по счету была шестой. Тут же я услышал приглушенный, облегченный вздох Меццо. И больше ничем она не выдала своего ликования. Громов же поиграл с желваками и снова состроил аристократическую рожу благородным кирпичом, а я пожал плечами и пересел. Да, я откатился, но не намного. И помимо меня еще семь человек поменяли свои позиции. Мец же сохранило третье место. Громов переехал на пятую парту, а во главе группы остался граф Орлов. Он вдруг покашлял в кулак привлекая внимание преподавателя, и тот вопросительно глянул на него добродушными глазами, а затем спросил. «Вы что-то хотели сказать, студент Орлов?» «Да, если можно, то я бы желал прояснить один вопрос, но не с вами, сударь. Могу ли я обратиться к своим однокашникам, урвав от занятий буквально пару минут?» Вежливо попросил граф, раздувая от нетерпения крылья точеного носа. «Прошу», — разрешил Блинов, — Сложил на груди руки и откинулся на спинку стула, из-за чего тот отчетливо скрипнул. Орлов, не торопясь, словно смакуя каждый момент, повернулся к барону Громову и делано бесстрастно спросил. — Сударь, я так полагаю, что сейчас можно уже подвести черту под вашим с маркизой медсопори? — Да, думаю, можно, — ответил барон, «Сохраняя полное спокойствие, кажется, он всю ночь репетировал эту речь. «Я, будучи человеком благородным и воспитанным, честно признаю свое поражение в этом паре, сударыня!» «Повернул он свою неприятную рожу к Метцу. «Примите мои искренние поздравления. Вот ваш выигрыш!» Он вытащил из кармана пиджака пачку банкнот и протянул ее девушке, которая восседала по диагонали от него на первом ряду. Нота презрительно глянула на деньги и проговорила с легкой улыбкой превосходства: «Мне не нужен выигрыш суда. Мне лишь хотелось показать вам, что вы далеко не всегда бываете правы, как и многие мужчины. Возможно, проигранные пари чему-то вас научат». Маркиза резко отвернулась, давая понять, что не намерена больше обсуждать пари. «Дескать, все. Точка. Тент». Громову пришлось сконфуженно убрать деньги обратно в карман. При этом физиономия барона стала пунцовой от стыда. Казалось, что кровь сейчас вынет у него из ушей, но к моему великому разочарованию подобный исход был из области фантастики. Громов, конечно же, не отдал дьяволу душу. Пряча рожу, он склонился над клеткой со своей ядовитой саламандрой которая, впрочем, уже была не ядовитой. Ей перед раздачей животных удалили железы, вырабатывающие яд. Тем временем преподаватель вздохнул и проговорил. «Ну что ж, господа студенты, раз вы все выяснили между собой, то предлагаю продолжить занятие. Итак, студент Орлов, давайте посмотрим, чему вы обучили свою ласку, и я попрошу вас не выпускать зверька из клетки во избежание». Во избежание. Все мы помним, что случилось недавно. Группа ответила согласным ропотом. Помним, мол, как зверинце буянил пещерный медведь. После этого юный граф кивнул, встал со стула и вместе с клеткой подошел к преподавательскому столу. Поставил на него клетку и стал чуть сбоку, чтобы всем студентам было видно, что будет происходить дальше. А затем он... Без всякой магии стал отдавать ласки различные команды. Конечно, обучал-то он ее с помощью магии, но сейчас не пользовался ею. Его зверек выполнял команды, повинуясь голосу хозяина и движением рук. Надо отдать должный Орлову, он хорошо натренировал животину. Она у него в клетке и вертелась, и крутилась, и чуть ли не написала диссертацию по квантовой физике. Порядное дело, что преподаватель остался доволен. Он поставил графу высшую оценку, а группа поаплодировала Орлову и его ласки. После графа шел смуглый носатый аристократ. Его животное тоже показало хороший результат. Не столь впечатляющий, как у Орлова, однако он все же заслужил высший балл. И Мецо со своим кроликом тоже удостоилась высшего балла. Кажется, сегодня у многих будут хорошие оценки. И только я подумал об этом, как краем глаза заметил, что моя клетка пуста, Эдуард опять сбежал. Да еще так ловко, что я ничего не заметил. Твою мать! Вместо этого крыса мне надо было завести какую-нибудь гиену. Она бы хоть смеялась над всеми моими шутками. Я с раздосадованным видом уже хотел нырнуть под парту, дабы отыскать проворного рецидивиста, но тут произошла целая серия взаимосвязанных событий. Маркиза вместе со своим кроликом возвращалась за парту, и по пути она должна была миновать Гробова, который шел к преподавательскому столу, неся перед собой клетку с саламандрой. Их встреча не предовещало ничего необычного, однако случилось непредвиденное. Саламандра вдруг уставилась на девушку, содрогнула всем телом и выпустила в лицо маркизы струйку яда. И яд непременно попал бы ей в мордашку, ежели бы Мэтца за мгновение до этого не отпрыгнула в сторону, огласив аудиторию истошным воплем «Опять это хвостатое чудовище!» Громов от неожиданного крика выпустил из рук клетку, и та упала на пол, чуть не попав по Эдуарду. Крыс испуганно метнулся в сторону к стройным ножкам маркизы, а она пронзительно заверещала. Но теперь ее взгляд был направлен не на Эдуарда, а на Саламандру, которая выбралась из сломавшейся клетки. Барон же, точно впечатлительная тургеневская барышня, Распахнул рот и прижал к груди руки, и в его глазах плескался ужас, а его саламандра, которая не должна была иметь ядовитых желез, приготовилась во второй раз плюнуть в маркизу, и ее яд вполне был способен привести человека к летальному исходу, а весь народ, включая препода, застыл точно на стоп-кадре.